Вопрос 240. -й. Почему многие считают, что муж должен быть старше жены? Белая женщина в возрасте родила совершенно черного мальчика. Увидев его в руках медсестры, она улыбнулась. Вот будет доволен мой старик. Он так обожает черный юмор из придуманных анекдотов. Мне известны великолепные семьи, где муж моложе жены не только на 8, но и на 10, даже 15-20 лет. Они счастливы, растят детей, внуков. Но, увы, я знаю еще большее количество семей, где разница в возрасте, муж намного моложе жены, приводили к частым конфликтам, а в итоге – к разводу. Всем знакомо слово «климакс» в переводе с греческого «лестница», означающее угасание деятельности половых желез у человека. У женщин при климаксе прекращаются менструации. У мужчин порой половое влечение остается, но отсутствуют физиологические возможности. Нет эрекции, не функционируют половые железы. У женщин климакс обычно наступает раньше, чем у мужчин. Представьте ситуацию. Муж моложе жены на 10-15 лет. Ему 40, ей, соответственно, 50-55. Он еще полон сил, сексуально обострен, а жена ничего не хочет. Обида Ревность? Конечно, нет правил без исключений. Я знал знаменитого художника. В 40 лет он находился в зените славы. Однажды к нему в мастерскую пришла поклонница, он начал писать ее портрет. Чем дольше шла работа, тем яснее художник понимал, что не может без новой знакомой жить. Влюбился. Ей всего 20. Они поженились и прожили вместе 40 счастливых лет. Я бывал у них в доме, когда ему было за 80, а ей за 60. Они воспитали троих детей, чудесных внуков. Но это скорее то исключение, которое подтверждает правило. Наиболее оптимальный вариант – муж старше жены от 2 до 5 лет. нормальные браки и среди ровесников, конечно, если они по любви. Тогда за десятилетия совместной жизни супруги настолько притираются друг к другу, в том числе и в сексуальном отношении, что когда им уже за 50 или 60, и даже если климакс у них наступает не одновременно, они сохраняют ровные отношения, продолжая заботиться друг о друге. Впрочем, в 17-19 лет, сколько бы старшие ни говорили, что разница в возрасте обязательно скажется на совместной жизни, В это не хочется верить. Поэтому ограничусь лишь предупреждением молодых. Вступая в брак, проанализируйте свой характер и характер партнера. Оформить брак никогда не поздно. Исправлять ошибки сложнее.